Глава 61. Денис. «Дома?» – спрашиваю в трубку, заводя тачку, чувствуя, как кровь наконец-то оттаивает в венах и начинает бурлить. «Дома?» «Я подъеду через двадцать минут. Спустишься?» «Поднимайся сам». «Ты один?» – уточняю, не желая, чтобы у нашей беседы были свидетели. «Один?» «Хорошо, жди». Сбрасываю вызов и пару секунд глубоко дышу, стараясь успокоиться и не гнать по городу в таком состоянии. У меня перед глазами застыло лицо Оли в момент моего признания, на время перекрывая то, какой она была той жуткой ночью. Ее взгляды и мимика остались выжженными на сетчатке в качестве наказания. А теперь там появился ее новый образ, который я никогда не смогу искоренить из памяти. Я думал, что хуже, чем после нашего первого расставания, мне уже не будет. Но сегодня она кинула мне в лицо, что я все просрал сам. Получается, что на ровном месте я оттолкнул единственную девушку, пробудившую во мне столько эмоций. Ту, ради кого я готов был пойти против всех. Ту, с кем хотел строить совместное будущее. Эти мысли еще не до конца устаканились в моей голове, потому что осознать весь пиздец случившегося не так просто. После того, как Оля меня выгнала, я минут пятнадцать стоял под ее дверью и не мог поверить в услышанное. Не верил, что она не продавалась за деньги. Неужели это правда? Получается, она не трахалась с другими, пока была со мной. И сраное фото с Тимом — это всего лишь фото? Пока эти мысли мечутся в моей голове, я прежде всего не могу понять, нахрена Тим сделал это? Возможно, со ссылкой на агентство он сам мог купиться и поверить в реалистичность анкеты Оли, так же, как и я. Но нахрена он сказал, что между ними что-то было? Меня трясет, и все, что мне нужно в этот момент, это получить ответы на все свои вопросы. И только один человек в состоянии мне прояснить ситуацию. Подъезжаю к элитному жилому комплексу в центре города и звоню Тиму, чтобы открыл шлагбаум. Заезжаю во двор и, припарковавшись, захожу в дом. На новой квартире Тима я был всего пару раз. Чаще заглядываю к Питу, который живет неподалеку. Пока поднимаюсь наверх. В голове, как на повторе, крутятся слова Оли о том, что анкета — это лишь проклятая шутка из прошлого. И в то же время не понимаю, почему она сразу не рассказала мне правду. Почему дала поверить в это? «Здоров!» — пожимает руку и хлопает по спине Тим, как только я появляюсь у него на пороге. «Выпьешь?» — не задерживаясь у входа, проходит в гостиную. «Нет, я поговорить приехал». Смотрю на его спину и развязную походку, стараясь уложить в голове то, что Тим с какой-то целью наебал меня. — Говори, — оборачивается он ко мне, держа руки в карманах спортивок. — Зачем ты напиздел про Олю? С трудом сдерживаюсь, чтобы не кинуться на него с кулаками. Сначала я должен во всем разобраться. — Что именно? Падает он на диван и закидывает руки на спинку, смотря на меня пристально. «Да, блять, все! Сука, каждое твое слово о ней оказалось ложью!» – срываюсь на крик. «Давай все-таки конкретнее!» – взгляд Залесского не выражает ни хрена. Как всегда, прямой и холодный. «Нахуя ты сказал, что ты с ней ебался?» – выплевывают те слова, что жгут язык и разъедают глотку. Уголки губ Тима слегка приподнимаются. «Тебя до сих пор это тригерит? Просто, блядь, ответь!» «Все просто!» – усмехается Гандон. «Видел, что ты готов соскочить и решил немного тебя поторопить. А вообще, я ведь не говорил конкретно, что я ее трахал. Лишь то, что предоставлю скоро доказательства». «Нахуя, Тим?» Его ответ нихера не дает. «Ты сам знаешь правила, Дэн. Нельзя соскочить со спора. Нельзя ставить баб выше пацанов. Бред какой-то. Мне она нужна, понимаешь? Ты видел это и намеренно оклеветал ее в моих глазах». В голове не укладывается, как один из самых близких друзей мог оказаться такой тварью. Хотел заставить поверить не только в то, что она спала с тобой, но еще и в то, что она эскортница. Ты сам видел ее анкету? — пожимает плечами Тим. Думаешь, по кайфу думать, что мой друг портит себе жизнь из-за шлюхи? — говорит совершенно серьезно. Она не шлюха, и я уверен, что ты знаешь об этом. Может, анкета и не настоящая? «Но что ты знаешь о ее прошлом, Дэн? Ты вообще интересовался, кем она была до того, как переехала сюда? Чем жила?» «Да плевать мне, что было до того момента, как я ее встретил! Глубоко похую! Мне она нужна! Но теперь она и знать меня не желает!» Вспыхиваю, наконец-то понимая, что я все проебал собственноручно. «Поверь, это для тебя же лучше! Пошел ты! Больше ни одному твоему слову не верю!» Мне и смотреть на него противно, не то что верить ему. Отъебись от нее, Дэн, не будет у вас долго и счастливо, и детишек она не настрогает тебе. Ну и тварь ты, Тим. Смотрю на его равнодушное лицо и понимаю, что ему не стыдно, и он нисколько не раскаивается в сделанном. А мне противно, что я повелся на его дешевый развод. Держись от нее и от меня подальше. Ты мне еще спасибо скажешь отвечает серьезно Тим. А не пошел бы ты нахуй. Вот то единственное, что ты от меня услышишь. Разворачиваюсь и ухожу, не желая даже пачкаться об это дерьмо, которое я считал другом.